На следующий вечер ангербоды вместе с Хель наблюдали за звездами на поляне, в то время как Фенрир и Юрмунгант остались в пещере перед очагом. Хель не произнесла ни слова, никогда женщина предложила всем им выйти наружу, никогда собрала одеяло в охапку и покинула пещеру, но в итоге дочь последовала за ней, села рядом и закуталась. Ночь обещала быть холодной. После видения во сне каждый момент своего существования ведьма боролась с паникой, поднимающейся как желчь по горлу. «Они скоро явятся. Они идут. Идут». Но она сделала все, что только смогла придумать. Все, что пришло ей в голову. Защитное заклинание было сильнее, чем когда-либо, но никто во всех девяти мирах, кроме двух человек, которым она доверяла, не знал, как ее найти. Теперь ей оставалось только ждать и надеяться, что все усилия не пропали даром. Ей требовалась вся ее выдержка, чтобы вести себя так, будто ничего не случилось, и ради своих детей она должна была это сделать. Ангербода и Хель некоторое время сидели молча, и время от времени ведьма потирала руки, чтобы согреть их. Внезапно дочь пошевелилась и вытащила небольшой сверток, спрятанный под одеялами. «Что это у тебя там?» — поинтересовалась женщина. «Я связала это для тебя, мама», — сказала девочка. Впервые с момента своего рождения она вдруг застеснялась, протягивая что-то похожее на две трубки. «Они похожи на перчатки, только я сделала их по-другому, специально для тебя, чтобы пальцы были свободны, и ты могла надевать их во время работы с зельями. Там есть отверстие для большого пальца» чтобы он оказался снаружи, видишь?» Ангербода без колебаний надела подарок. Перчатки были достаточно длинными, примерно от второго сустава и до середины предплечья, и сидели как влитые, совершенно не сковывая движений. Она повернула запястье и посмотрела на свои ладони. «Я хотела, чтобы они вышли идеальными», — произнесла Хель, казалась обеспокоенная отсутствием реакции матери. «Они просто замечательные», — прошептала колдунья, тронутая до глубины души, и внезапно заключила дочь в крепкие объятия. «Тебе лучше не снимать их», — громко сказала Хель, пытаясь высвободиться. «Я буду дорожить ими. Спасибо тебе». Дочь буркнула что-то невнятное, но Ангербода могла с уверенностью сказать, что в глубине души той было очень приятно. «Видишь эти две звезды?» спросила ведьма, указывая в небо, когда они снова устроились на одеяле. «Самые яркие из всех. Вон там». «Все звёзды яркие, мама. Мы на краю миров. Папа говорит, что здесь всё сияет ярче». Хель делала вид, что ей всё равно, но тем не менее забралась на колени к женщине, пытаясь увидеть то, на что показывала её мать. «А что с ними?» «Это глаза отца Скади», — объяснила Ангербода, крепко обнимая дочь. Когда он умер, Один превратил его глаза в звёзды для Скади. «Боги убили его», — сказала Хель без улыбки. «Они умертвили его, а потом не возместили Скади его потерю должным образом. Папа рассказывал нам все истории о них. Я их ненавижу». Затем Ангербода увидела, как Фенрир высунул голову из пещеры, на Вострифуше. Прежде чем она успела спросить, что он услышал, Хель повернулась и посмотрела прямо на неё, и в этот момент колдунья могла поклясться, что у её дочери был вид человека, которому миллион лет или больше. «Они ужасные и кошмарные. Они нарушают клятвы и убивают людей», — произнесла девочка. «Я не понимаю, как кто-то может им поклоняться». «Я всё время спрашиваю себя о том же», — раздался голос из-за деревьев, И на поляну вышел Локи, а вместе с ним Гёрд. Сердце Ангербоды дрогнуло при виде его, когда она вспомнила свой сон. Вспомнила, что чувствовал Локи, когда она будто бы присутствовала в его сознании. Он сражался за неё, взывал Кодину от её имени. Но одержал ли он победу? Пришёл ли он, чтобы предупредить нас, или привёл богов прямо к нашей двери? Хель закричала. «Папа!» и побежала к нему навстречу. Но Фенрир и Йормунгант остались стоять у входа в пещеру, сердито сверкая глазами. Локи, смеясь, подхватил дочь на руки, колдунья же повернулась к Гёрд и произнесла очень тихим, но яростным голосом. «Зачем ты привела его сюда?» «Мне очень жаль», сказала Гёрд, держа в дрожащих руках моток пряжи. Ей казалось, было стыдно столкнуться с гневом Ангербоды, «Я только принесла еще пряжи для Хель. Я искал тебя несколько недель, Бода», — воскликнул Локи. «Что случилось?» «Я вычеркнула тебя из защитного заклинания», — ответила женщина, поднимая подбородок. Лицо Локи помрачнело, а Хель повернулась в его объятиях и посмотрела на нее с ужасом. «Мама, зачем ты так поступила?» «Потому что мы не хотим, чтобы он был здесь. Он считает нас чудовищами» заявил Фенрир с порога, Ангербода испытала прилив благодарности, что, по крайней мере, один из детей разделил ее мнение. Когда она повернулась к сыну, выражение его глаз сообщило ей, что он чувствовал то же самое. Волчонок был благодарен за то, что она держала их отца на расстоянии. Йормунгант склонил голову, как будто соглашаясь с братом. «Это неправда», горячо возразил Локи сыну. «Я так и знала», — сказала Хели, обняла его за шею. «Я слышал, как ты сам это сказал», — огрызнулся Фенрир и отступил в пещеру. Йормунгант бросил на них злобный взгляд и последовал за братом. Гёрд перевела взгляд с Локи на Ангербоду и обратно и произнесла. «Пожалуй, я отнесу пряжу внутрь и дам вам двоим немного времени. Возможно, у меня получится успокоить мальчиков». «Я была бы весьма признательна», — сказала ведьма, а затем повернулась к мужчине. «А вот тебе нужно уйти». «Нет, мама, он останется», — заявила Хель, прижимаясь к отцу. «Гёрд, ты не могла бы посмотреть и за малышкой?» — спросил Локи. «Я хотел бы поговорить с женой наедине». «Ты уже уходишь», — повторила Ангербода. «Даже если он не привёл богов прямо к нам», Чем дольше он остаётся здесь, тем в меньшей мы безопасности. Ты не можешь сказать мне ничего такого, что я хотела бы услышать». Хель вопила и сопротивлялась, но в конце концов Локи оторвал её от себя и передал Гёрд, которая ушла вместе с ней в пещеру. Мужчина повернулся к Ангербоди и предложил. «Пойдём к ручью». «Да, прекрасная идея, ведь у меня остались такие приятные воспоминания о нашем последнем разговоре у ручья». Съязвила колдунья. Она не хотела уходить далеко от дома и детей. Не после того, что видела во сне прошлой ночью. Может, боги прямо сейчас рыщут по этим самым лесам, разыскивая её. Мы не можем обсудить всё прямо здесь. Ты действительно хочешь, чтобы твои дети были в курсе каждой гадости, которую ты вывалишь мне на голову? Фенрир слышит, как растёт трава. Ангербода была вынуждена согласиться». Бросив последний взгляд на пещеру, она вздохнула. «Прекрасно, иди вперёд и давай побыстрее!» И он повёл её тем же путём, каким они обычно ходили за водой. После стольких походов туда и обратно между искривлёнными стволами теперь даже петляла тропинка. Сейчас, в конце осени, немногочисленные листья, оставшиеся на нависающих над дорожкой деревьях, были оранжевого цвета, а в небе висела огромная жёлтая луна. Они не ушли так далеко вниз по течению, как в ту ночь, потому что женщина остановила Локи примерно на полпути, не желая еще больше увеличивать расстояние между собой и своими детьми. «Не хочешь посидеть на камнях?» — спросил он ее. Ангербода подняла руки. «О чем ты хочешь поговорить? У меня нет времени на твои глупости. Я весьма занята тем, что пытаюсь исправить ущерб, который твои слова нанесли нашим детям». Это не легкая задача». «Какие слова?» — спросил мужчина, явно сбитый с толку. «Ты сама виновата в том, что меня так долго не было». фенрир рассказал тебе правду там, у пещеры. Он слышал, как той ночью ты назвал меня своей женой, породившей чудовищ. Как думаешь, он смог додуматься, кто же эти чудовища?» Лицо Локи вытянулось. «О, нет!» «Я надеюсь, ты доволен с собой», — сказала Ангербода, скрестив руки на груди. «Я чувствую себя ужасно», — ответил он и положил руки ей на плечи. Но женщина и не подумала поверить в его слова. «Из-за того, что ты это сказал, что он тебя услышал, или потому, что ты вообще так подумал?» Локи обдумал ее вопрос. «На самом деле из-за всего вместе. Колдунья сделала шаг назад, и он отпустил ее» она прищурилась, глядя на него. Итак, что ты хотел мне сказать такого, чего нельзя было сделать в пределах слышимости детей? Вместо ответа Локи шагнул вперед, и она посмотрела на него с подозрением. Затем одним плавным движением он положил руки ей на талию, притянул к себе и поцеловал. Ради воспоминаний о том времени, когда все было не так плохо, как сейчас, она не стала сопротивляться, а вместо этого поцеловала его в ответ и обняла за шею. Ангербода ожидала, что когда поцелуй закончится, она взглянет ему в глаза и увидит, что мужчина приятно удивлен, или задумчив, или, возможно, так полон раскаяния, как бы ей того хотелось. Она надеялась, что он предложит покинуть Асгард и остаться с ней, с детьми. Она мечтала, что, возможно, все изменится. Такова была природа этого поцелуя. Ведьма немного отстранилась, и прошептала ему в губы, временно сменив гнев на милость. «Я слышала, что ты говорил Одину. Это единственная причина, по которой я согласилась пойти с тобой сегодня вечером. Я видела, как Сигюн отправилась к Ассам и как ты защищал нас. Я знаю, что Норны поведали Одину, когда он посетил их». Она закрыла глаза и прижалась лбом к его щеке. «Я понимаю, что ты пытался сделать хоть что-то. В Асгарде». Ради нас. Я так сильно хочу простить тебя и доверять тебе, но пойми, что я не могу вернуть тебя в защитные заклинания теперь, когда боги знают, что...» Но Локи напрягся и переспросил странным сдавленным голосом. «Это все, что ты видела? Ничего после?» «Да, это все. В чем дело?» Когда Ангербода отстранилась, то увидела в его глазах то, чего никогда раньше не видела. Он выглядел так, словно сама земля под ним горела. Она попыталась отодвинуться еще дальше, но он удержал ее в своих объятиях. «Прости, Бода», — прошептал он, как всегда, касаясь ее носа своим. Женщина повернула лицо в сторону. «Локи, мне очень-очень жаль», — повторил он. И тут раздался крик Хель. Ведьма мгновенно вырвалась, глядя на мужа с таким отвращением и презрением, что он отшатнулся. Ей очень хотелось ударить его, но вместо этого она развернулась и бросилась бежать. На полном ходу женщина сорвала платок с головы и швырнула его в подлесок, позволив волосам свободно развиваться, струясь длинными локонами позади. Ее мало заботило, куда упал платок, хотя это был прекрасный подарок. С этой минуты она не была замужем. Ей больше не понадобится укрывать волосы. Ангербода мчалась вперед по тропинке, шаг за шагом приближаясь к дому. Она слышала громкое шипение, пронзительный вой волка, ее испуганная маленькая девочка все еще кричала, ее кулаки сжались, а ноги понесли еще быстрее. «Мама, берегись!» — завопила Хель, но было слишком поздно. Как только женщина вылетела на поляну, Вспышка золотого света ударила ее по лицу, заставив отшатнуться назад и врезаться головой в дерево. Она чувствовала, как кровь стекает по щеке, но ничего не видела, потому что свет был настолько ярким, что на мгновение ослепил ее. Затылок ее пульсировал, и она чувствовала, как сзади тоже струится кровь. Изо всех сил, пытаясь подняться на ноги, она внезапно почувствовала на талии и локтях веревку, подтягивающую ее к дереву. Ей удалось высвободить руки в порыве страха за своих детей, которые она все еще слышала, сопротивляются. Затем кто-то сзади натянул веревку туже и закрепил, а затем схватил ее за одно запястье, затем за другое и связал их вместе за деревом. Нет, нет, нет! Ведьма боролась на пределе своих возможностей, используя все силы, но это было безрезультатно поэтому она зажмурилась и украдкой прожептала несколько торопливых заклинаний, вкладывая в слова всю колдовскую мощь, которая у нее имелась. Но это оказалось похоже на попытку сдвинуть с места гору, как будто кто-то воздвиг стену, не позволяющую ее магии воздействовать на окружающий мир. Другая ведьма зачаровала эти путы. Она чувствовала хорошо знакомую ей магию, как будто лично знала человека, который сотворил заклинание. Сила струилась по веревкам, привязывающим ее к дереву, делая их прочнее, пульсируя вокруг запястий. Эти веревки были заколдованы своим создателем, чтобы удерживать именно ее, чтобы свести на нет ее магию. И она ничего не смогла с этим поделать. К этому времени глаза Ангербоды оправились от вспышки, и она смогла увидеть сцену, разворачивающуюся перед ней при свете луны то, чего она всегда боялась. Крупный мужчина с рыжей бородой и стальными голубыми глазами держал на весу огромный извивающийся и шипящий мешок, в котором, как поняла женщина, находился ее младший сын. По молоту, висящему на поясе, она догадалась, что это Тор. Второй ас с темными волосами и бородой, и мечом на бедре удерживал Фенрера, на которого теперь был надет намордник, и огромный толстый ошейник. Волк перестал скулить и жалобно уставился на мать. Через секунду Ангербода осознала, что это должно быть магические предметы, раз они были способны сдерживать силу ее сыновей. Третий мужчина с каштановыми волосами, золотистыми глазами, не такой массивный, как двое его товарищей и с более изящной бородой, чувствовал себя очень неуютно, выполняя свою задачу держать извивающуюся, рыдающую пятилетнюю девочку. «А с этой что не так, Фрейр?» — громогласно спросил Тор Кива «Она не похожа на чудовище». Тогда Ангербода узнала того, кто схватил её дочь. Локи как-то мимоходом упоминал о нём очень давно. Младший брат Фрейи. Фрейр выглядел всё более встревоженным с каждой секундой. «С ней всё в порядке», — прошипел Ангербода. «С ними со всеми всё в порядке, отпустите их сейчас же! Делайте со мной что хотите, но отпустите моих детей!» «Боюсь, что нет», — ответил мужчина, удерживающий Фенрира, бросив на неё невозмутимый взгляд. «Я удивлён, что волк не сопротивлялся сильнее Тюр», — произнес Тор. Лицо Тюра оставалось бесстрастным. Колдунья слышала о нём. Некоторые говорили, что он был сыном великана, другие, что сына Модина». В этот вечер она была склонна верить в последнее. «Мои дети невинны!» — горячо возразила женщина, и голос ее в отчаянии надломился. «Они не причинили вреда ни вам, ни кому-либо другому, и если вы оставите их здесь со мной, они никогда этого не сделают, я обещаю!» Тор фыркнул крепко, держа мешок руками в перчатках. Хотя Йормунганд все еще бешено сопротивлялся, Бог даже не вздрогнул. «Оставить их с тобой? Здесь, на краю света, где ты можешь научить их неизвестно чему? Ну уж нет, ведьма. Эти существа отправятся с нами. Если не будешь сопротивляться, мы, возможно, даже окажем тебе любезность и убьем тебя, прежде чем покинем это место», — добавил Тюр. Услышав это, Хель зарыдала ещё громче, и Ангербода не смогла заставить себя сказать дочери, что всё будет хорошо. «Я оказалась бы такой же лгуньей, а это по части её отца». «Возможно, нам следует сделать так, как она говорит», — произнёс Фрейр. «По крайней мере, в отношении девочки. Тор прав, кажется, с ней всё в порядке». «Проблемы с её ножками под этими чулками. Они омертвевшие», — произнёс женский голос из-за дерева к которому была привязана колдунья, вышла Фрейя, «По крайней мере, так сообщила нам твоя жена, брат». Ангербода в удивлении подняла брови при виде богини, её давней ученицы, которую она узнала даже после стольких лет. Но её удивление быстро сменилось презрением. «Конечно. Именно поэтому сила в верёвках кажется такой знакомой. Конечно, она знала, как связать меня». Я известна природа моей магии, поэтому она все устроила так, чтобы я не смогла сопротивляться. «Отличный ход, сестра!» — холодно бросила колдунья. «Раньше в Ванахейме они так называли друг друга. Сестры-ведьмы. Но не в последнее столетие и впредь больше не будут. Это искусно сотканная магия. Не ожидала такого от тебя». Фрейя откинула свои кроваво-красные волосы и улыбнулась. Когда всеотец сообщил мне, что предстоит сражаться с тобой, я заранее подготовилась. Гульвейк. Ее глаза были такого же золотистого цвета, что и ожерелье, и также зловеще блестели в лунном свете. Боюсь, я не единственная здесь сегодня вечером, кого отныне ты не станешь называть сестрой. Ты не могла бы мне помочь? Неужели ты не можешь ее успокоить? Ты же ее знаешь. Обратился фрейр к кому-то стоящему в тени. «Возможно, твоя новая жена исчерпала свою полезность?» — усмехнулся Тор. «А, фрейр?» Ангербода обернулась. Ас обращался к женщине, которая только что вышла из пещеры и выглядела при этом так, будто желала провалиться на ровном месте. Колдунья тоже знала её, и это осознание накрыло её одновременно с удушающей волной предательства. Это была Гёрт. Теперь она укрывает волосы, как замужняя женщина». С ужасом поняла ведьма. Гёрт подошла и встала рядом с Фрейем. Я не видела ее после нашего последнего разговора с Локи, и вот почему. С тех пор она вышла замуж за одного из них. Я должна была догадаться, заподозрить хоть что-то. Прости меня, прости, промолвила Гёрт, заметив, что Ангербоды смотрит на нее в упор. Она бросилась было к ней, но Фрейя удержала ее. Тем не менее, слова так и сыпались из Йотунши. «Всё произошло так неожиданно. Однажды я была в Йотунхейме, а потом вышла замуж за Фрея, и у меня не было выбора. Это всё было так... Это не может быть правдой», — еле слышно прошептала Ангербода. «И потом Сигюн пошла к Одину и рассказала о тебе и твоих детях», — продолжала Гёрд плача. «И заявила, что и меня видела в ту ночь, поэтому он спросил меня...» что я знаю, и я не могла солгать ему. «Эта ведьма кажется такой дикаркой, совсем как описывала Сигюн», — заметил Тюр. «Интересно, что она за великанша. Из какого рода?» — произнёс Тор, изучая Ангербоду прищуренными глазами. «Она не так уродлива, как некоторые, и не так красива, как другие. Трудно сказать, в чём тут подвох. Достойная пара для Локи. Сходу и не разобраться». «Пара», — злобно подумала колдунья. «Как будто у Локи не может быть жены или любовницы, потому что он животное, и я тоже животное». «Согласен. Посмотри, как она шипит и плюётся. Ровно так же, как её змеёныш», — сказал Тюр, хоть его, казалось, не очень интересовал вопрос великанши, из какого рода она была. «Думаешь, она не в себе? Наверняка, раз уж добровольно легла с Локи». «Да уж, она не Сигюн, это точно», — сказал Тор. «Отпусти меня, и я покажу тебе, насколько я не похожа на Сигюн», — выплюнула Ангербода. «Ты не имеешь никакого права! Умолкни, ведьма! Или мой молот закроет твой болтливый рот», — прорычал Тор. Женщина замолчала и сердито уставилась на него в ответ, потому что полностью верила, что он может осуществить свою угрозу. Хотя ей не было страшно, но пока она еще дышала, был шанс, что ей удастся отговорить асов. Шанс, что она сможет сделать что-то. Увы, путы держали крепко. И более того, обжигали обнаженную кожу запястий. «Кстати, о локи поинтересовался Тюр. «Куда он опять запропастился?» «Я здесь», — бесцветным голосом произнес Локи, ступая по тропинке. Он на долю секунды взглянул на жену, ровно настолько, чтобы продемонстрировать, что он заметил ее, ее боли, распущенные волосы, но быстро спрятал свое горе под ничего не выражающей маской и затем отвел глаза. Только теперь Ангербода смогла оценить, насколько не похож он был на остальных присутствующих на поляне асов. Тор, Тюр и Фрейр все как один имели внушительные массивные фигуры и носили бороды, в то же время Локи, хоть и был высоким, почти одного роста с Фрейром, самым низкорослым из троицы, но также худощавым, гибким и гладко выбритым, выглядел довольно хилым по сравнению с богами. Да и его мрачное выражение лица также противоречило удовлетворению, написанному на лицах богов и Фрей. Фрейр в этом снова оказался исключением, поскольку все еще выглядел довольно смущенным всей ситуацией. Папочка! воскликнула хель увидев Локи и стала извиваться еще яростнее, пытаясь освободиться из рук Фрейра. «Папа, помоги! Они собираются забрать нас отсюда!» «Замолчи уже, глупая, ему на нас плевать!» — не выдержал Фендрир. «Он с ними заодно, он такой же плохой, как и они!» Все четверо богов уставились на него широко раскрытыми глазами. «Оно разговаривает!» — воскликнул Тор. «Причем у нас в головах!» — добавил Тюр. «Как интересно!» протянула фрейя а Фрейр еще больше напрягся мы можем просто уйти спросил локи вы получили то зачем явились давайте уже просто покинем это место хель ахнула при этих словах ее огромные глаза распахнулись еще шире и снова наполнились слезами но локи даже не посмотрел в ее сторону напомни зачем он нам вообще здесь понадобился поинтересовалсятор утюра «Разве Гёрт не могла сама привести нас сюда? Если он просто будет стоять здесь и ныть, он был нужен нам, чтобы отвлечь мать, помнишь?» — сказал Тюр. Правда, даже с этим не справился. «Я мог бы просто проломить ей череп», — пробормотал Тор, казалось почти разочарованный тем, что ему не представилось такой возможности. «Это так? Все было уловкой?» — обратилась Ангербода к Локи. Тор прав, он мог бы справиться со мной достаточно быстро, но они заставили и тебя поучаствовать в этом, чтобы не только навредить, но и поглумиться. Она покачала головой. Вы, боги, действительно жестоки. У меня не было выбора, тихо ответил мужчина. Если я хотел остаться среди асов... Ах, вот оно что! Это был твой собственный выбор! Колдунья сплюнула ему под ноги. «Жаль, что я не могу сплести достаточно мерзких слов, чтобы описать тебя!» Локи поджал покрытые шрамами губы и отвернулся. «Ты не будешь плести никаких слов в ближайшее время, ведьма», — заметил Тюр. «Только потому, что Локи — кровный брат всеотца». «Ты ему не брат», — сказала Ангербода Локи, который больше не поворачивался к ней. «И я тебе не жена». Ты оказываешь мне дурную услугу, отнимая детей и оставляя меня в живых горевать по ним. Тебе лучше помолчать, — тихо, почти умоляюще произнес Локи. Она сама напрашивается, — воскликнул Тор. Давай, Локи, возьми утюра сакс и сделай это. Она же твоя жена. Сделай ей одолжение и избавь от страданий. Хватит, — одернула его Фрея, сморщив нос. Ты прекрасно помнишь, что сказал всеотец. «Оставьте ее в покое, и мы пойдем. Скверное дело убивать жену родича, троллиха она или нет». Примечание. Сакс, однолезвийный нож или меч характерной формы с прямым лезвием и горбатой формой спинки, длина которого не превышала тридцати сорока сантиметров. «Верно, говоришь. Да и все равно, мне это уже надоело», согласился Тор, закидывая мешок на плечо. «Возвращаемся в Асгард». «Из-за этой суеты по поводу детей-чудовища я пропускаю превосходный пир». «И, Фрейр, тебе лучше сделать так, чтобы девчонка заткнулась». Хель громко всхлипнула и завопила. «Нет!» Подстегнутая криком дочери Ангербода снова рванулась вперед, не обращая внимания на путы. «Скажи им, Локи, скажи, что твои дети не чудовища! Пусть они прекратят это безумие и вернут их мне!» Локи снова повернулся к ней, но его лицо по-прежнему ничего не выражало. Тюр и Тор обменялись удивленными взглядами, а Фрейя сложила руки на груди и закатила глаза. Фрейр определенно чувствовал себя не в своей тарелке, потому что Гёрд по-прежнему рыдала, Ахель кричала, а он отвечал за них обеих. «Мы никому не причиним вреда», — умоляла колдунья, все еще обращаясь к Локи. Слезы текли по ее лицу, И ее трясло так сильно, что боги могли подумать, что она все еще пытается освободиться. «Мы никогда никому не причиняли вреда, и ты это знаешь. Мы не лезем в чужие дела, скажи им, прошу!» «Я уже сказал тебе», — просто ответил Локи, — «что сожалею». «Если ты когда-нибудь испытывал ко мне хоть толику любви, ты бы сделал это!» — прошипела Ангербода. «Ты бы им сказал!» но мужчина промолчал и снова отвернулся от нее. Тор первым потащил прочь извивающийся мешок, затем Тюр последовал за ним, уводя Фенрера, который бросил на свою мать последний долгий взгляд и громко заскулил. Энгербода снова начала биться в веревках, крича «Нет, нет, нет!». Герт бросилась вслед за Тюром и Тором, больше не в силах смотреть на происходящее, причиной которого сама же и стала. Фрейр изо всех сил пытался унести Хель, но та бешено сопротивлялась и рвалась к матери. «Мамочка, я буду хорошей! Я буду хорошей!» — рыдала она, протягивая руки к Ангербоде. «Не позволяй им забрать меня, мамочка! Я обещаю, что больше никогда не буду тебя расстраивать! Я буду хорошо относиться к братьям, и я буду всегда доедать ужин, и я стану больше разговаривать, клянусь! Я даже лягу спать, когда ты скажешь!» «Я обещаю!» «Я так не могу», — сказал Фрейра с мрачным выражением лица, но не отпустил Хель. «Пойдем, брат», — позвала его Фрея. «Это всего лишь ребенок. Перекинь ее через плечо и покончим с этим». Локи оттолкнул его в сторону и хрипло произнес. «Отдай ее мне». Он подхватил дочь на руки, и та прижалась к нему изо всех сил. Затем мужчина двинулся вслед за остальными богами, И больше не оглядывался. Последнее, что Ангербода увидела, зеленые глаза ее дочери, полные слез, смотрящие на нее через плечо отца. Грудь колдуньи ходила ходуном. Она хватала ртом в воздух, пытаясь сдержать рыдания. Отчасти она не верила в то, что только что произошло, а отчасти пыталась быть сильной ради дочери. Но ее девочки больше не было рядом, как и сыновей. И её разум метался, как в лихорадке. Потому что этого просто не могло происходить на самом деле. Она билась в верёвках и чувствовала, как путы Фрей начинают ослабевать. Надежда расцвела в её груди, и она стала бороться ещё сильнее, призывая на помощь каждую частичку магии, что была в ней. Верёвки прорезали болезненные красные линии на запястьях, когда она напрягала руки. В голове стучало так сильно, что, казалось, череп вот-вот лопнет. Она чувствовала, как горячая кровь сочилась из носа, стекала по верхней губе и попадала в рот, ее острый привкус медью отдавал на языке. Хель все еще кричала, и Ангербода тоже. «Нет, нет, нет!» И вдруг на поляну снова вышел Тор. Он бросил короткий взгляд через плечо, чтобы убедиться, что остальные ушли, а затем принялся изучать женщину с тем же обескураживающим равнодушием, что раньше было написано на лице у Тюры и Локи. Когда Тор заметил, что от ее усилий веревки немного сползли, взгляд его посуровил. Ангербода не замечала, как он смотрит на нее, будто она раненое животное, которое нужно добить из милосердия. Она была близка. Так близка к тому, чтобы освободиться, осталось совсем немного, Но затем Тор двинулся в её сторону. «Ты другая», — произнёс он задумчиво больше себе, чем ей. «Отличаешься от других йотунж, которых я сразил. Так что у меня нет уверенности, что умершвлять тебя правильно. Но мой отец говорит, что другого выхода нет. Ты слишком опасна, чтобы остаться в живых». Она умоляюще посмотрела на него широко раскрытыми глазами и воскликнула. «Пожалуйста, ты!» Но Тор воздел свой молот и заставил ее замолчать быстрым ударом в висок. Последним, что она увидела перед смертью, был проблеск неуверенности, промелькнувший на его лице как раз перед тем, как Мьёльнир обрушился ей на голову. Раздался треск. Когда голос Ангербоды внезапно оборвался, Хель перестала плакать и испустила испуганный вздох. Даже Локи стало не по себе, а на его лице появилось потрясенное выражение. Фенрир перестал сопротивляться железной хватке Тюра и завыл пронзительно и жалобно. И только Йормунгант начал, наоборот, так яростно извиваться в мешке, что чуть было не вырвался. Но Тор в последний момент подскочил и забрал мешок у Фрейра, который нес его, пока Бога не было. «Мама!» прошептала девочка, нарушая долгое молчание, последовавшее за резким исчезновением криков её матери. Её дыхание стало поверхностным, кончики пальцев посинели от волнения. «Тише», — прошептал Локи в ответ. «Ты должна успокоиться, Хель, иначе заболеешь. С твоей мамой всё будет в... Но ребёнок не успокоился. «Что они с ней сделали? Что они сделали? Мама!» Малышка вопила снова и снова, Ее крики эхом разносились по пустому мертвому лесу, пока они шли, и теперь даже отец не мог заставить ее замолчать. Ангербода рухнула на колени и завалилась лицом вперед. Ей пришло в голову, что, возможно, теперь, когда она умерла, путы больше не должны удерживать ее, но нет, это было не так. Ей было холодно, очень холодно. Женщина не дышала и не понимала, может ли пошевелиться, но при этом чувствовала землю под собой. Грязь поляны, лицом в которую она упала. Она ощущала какую-то влагу на голове, но боли не было. «Что происходит? Как я?» И в этот момент она поняла, и от осознания ее затошнило. «Восстань, провидица!» — прозвучал приказ. «И поведай, что ты знаешь!» Ее пальцы вонзились в землю, когда она изо всех сил пыталась поднять голову, но рассыпавшиеся волосы падали на лицо и заслоняли обзор, так что все, что ей удалось поначалу разглядеть, — это фигура мужчины, возвышающейся над ней. Мир вокруг него казался бесцветным, приглушенным, как будто она смотрела сквозь туман и тревожным в своем абсолютном безмолвии. Единственным звуком являлся голос незнакомца. Она все еще находилась недалеко от своей пещеры, хоть и знала, что на самом деле не может быть там. Деревья железного леса теперь выглядели еще более серыми, как будто из них вытянули все краски. Опадающие листья летели на землю слишком медленно, а когда она оглянулась через плечо, ее тело все еще висело позади, привязанное к дереву и неподвижное. Мужчина перед ней был единственным, что она могла рассмотреть с какой-либо определенностью, четко и ясно. В реальном мире, в том же, где остались деревья, трава и пещера, на каждом его плече сидела по ворону, а по бокам от него устроилась пара волков. Так что незнакомец был единственным, кто находился в этом странном месте вместе с ней. У него было много имен, но у нее не получалось вспомнить ни одного из них. Наконец Ангербода смогла подняться на колени и безразлично уставилась на него своими мертвенно белесыми глазами. Мужчина был невероятно высоким, на нем был надет дорожный плащ, скрывающий очертания фигуры. Его длинная седая борода еще сохранила несколько прядей оставшихся рыжими, а единственный глаз холодного голубого цвета цепко смотрел на нее из-под широких полей, высокой остроконечной шляпы. В этот момент в ее памяти всплыло имя. Один. Он снова заговорил, и хоть ведьма не понимала его слов, что-то внутри нее осознавало смысл сказанного. Он, наконец, победил. Из-за этого теперь она и очутилась на краю бездны, глядя вниз в бесконечную тьму. Его голос подталкивал Ангербоду к пропасти, пока наконец не сбросил вниз в пустоту. Она закричала, когда все вокруг почернело. Даже мужчина, стоящий перед ней, исчез, и другие образы заняли его место. Она тонула, падала в неизвестность. «Что ты видишь?» — спросил его голос откуда-то издалека, и против своей воли колдунья начала произносить древние священные слова и рассказала ему обо всем. Затем она снова пришла в себя в железном лесу, повисшая на ослабших путах. Под носом и сбоку на голове запеклась кровь, от нее слиплись волосы, на виске зияла рана от молота Тора, ожоги от зачарованных пут покрывали запястья, но боли нет, лишь холод. Жива, по-прежнему жива. Во всяком случае, в той мере, что и всегда. Девять дней и девять ночей Ангербода оставалась привязанной к дереву. Она парила где-то во тьме, на границе между сознанием и забвением, там, где пустота успокаивала и ничто не могло больше причинить ей вреда, потому что не нужно было ни думать, ни чувствовать. Иногда ей казалось, что она слышит голоса, зовущие ее, но они были слишком далеко и почти неразличимы. Впрочем, ей было всё равно, потому что они произносили лишь её имя, а это более не интересовало её. Видения мелькали перед её глазами в те краткие промежутки, когда она выныривала на поверхность и ещё не успевала погрузиться обратно в небытие. Маленькая Хель в Асгарде, она в красивом зелёном платье достаточно длинном, чтобы покрыть ножки и толстые чулки, сшитой мамой. Она бродила поблизости от чертога, Глаза метались по сторонам, и она, не глядя, вертела в руках камешек, ковыряя его поверхность своими короткими ноготками. Ей нечем было занять руки и успокоить мысли: ни привычного вязания, ни игрушечного волка. Внезапно из-за угла выкатился мяч. Хель ахнула и отпрыгнула в тень. Безбородый юноша, светловолосый и ясноглазый, подбежал, чтобы забрать его. Девочка слышала возгласы его друзей, раздававшиеся поодаль. В руке он держал палку, а когда наклонился, чтобы поднять мяч, то заметил её и улыбнулся. «Ой, привет!» Хель только сглотнул, и её маленькие плечи затряслись. Он озабоченно склонил голову на бок. «С тобой всё в порядке?» Девочка молчала. «Ты здесь новенькая?» — спросил незнакомец. «Как тебя зовут?» «Мне кажется, мы раньше не встречались». «Эй, пошли!» — позвал один из молодых людей. «Почему так долго? Ты что, забрел в разинутую пасть волка?» Остальные рассмеялись, а Хель разозлилась при упоминании о своем брате, да еще и таким издевательским тоном. Никто не имел права так отзываться о ее родных. Если бы девочка не была настолько напугана всем, что окружало ее в этом странном мире богов, она бы подошла и врезала этим глупым мальчишкам прямо по лицу. Но, по крайней мере, их слова, какими бы обидными они ни были, означали, что Фенрир все еще где-то здесь, в Асгарде, а младшим из братьев ей не было известно даже этого. Она понятия не имела, что боги сделали с Йормунгандом. «Иду!» — крикнул парень через плечо. Он подбросил мяч в воздух, поймал его, а затем повернулся, чтобы уйти. «Хель!» — произнесла малышка, когда мальчик повернулся, чтобы спросить, что она имеет в виду, пробормотала. «Так меня зовут». Хель. Рад познакомиться с тобой, крошка Хель, сказал он со слепительной улыбкой. "Давай же, Бальдер!" крикнул один из его друзей, а затем ещё несколько человек стали его звать. "Надо закончить игру до наступления темноты. Из-за тебя мы проиграем!" Бальдер достал что-то из кармана, золотое яблоко, и бросил его девочке. Она выронила камень и удивлённо поймала яблоко, а он улыбнулся ей и сказал: «Добро пожаловать в Асгард!» Как раз в этот момент из-за угла чертога вышел ее отец. «Хель, вот ты где!» Его глаза заметались между ней и Бальдром, прежде чем остановиться на последнем и сузиться. «А ты беги отсюда! У нее нет времени на игры с тобой!» Бальдр тоже смерил его взглядом, хоть и не столь дерзко. Он знал, что не стоит связываться с кровным братом своего отца. Вместо этого он кивнул... Одарил девочку еще одной мимолетной улыбкой и бросился обратно за угол, чтобы присоединиться к своим друзьям. Хель повернулась к Локи, когда он опустился перед ней на колени и сердито взмахнула рукой с яблоком, а ее пронзительный голосок задрожал от негодования. "Папа, мы же разговаривали, разве? А мне показалось, что разговаривал только он", произнес Локи, взял у дочери подарок и отбросил его в сторону. А когда та издала возмущённый возглас, добавил «Тебе от него всё равно никакой пользы?» Хель выпятила нижнюю губу, Локи чуть заметно улыбнулся. «Думал, ещё по крайней мере десять зим мне не придётся говорить с тобой о мальчиках. Хотя уже ко второй ты прекрасно разговаривала». Но, несмотря на шутливый тон, он выглядел потрясённым, почти столь же сильно, как и его дочь. Асы уже несколько часов спорили о том, как поступить с детьми, и, наконец, выставили его из зала совета, чтобы принять окончательное решение узким кругом. Они считали его одним из них только тогда, когда это было им удобно. Очевидно, не в этот раз. Хель захныкала, чувствуя состояние Локи. Она раньше никогда не видела своего отца таким, тревожным, почти на грани паники. Перед богами он мог сколько угодно носить маску безразличия, но на глазах у его единственной дочери – Она вся шла трещинами. «Папа?» — спросила девочка. «Что со мной будет? Почему мне нельзя увидеть братьев? Где мама?» Она сглотнула и сморщила покрасневшее личико, готовясь заплакать. «Я хочу к мамочке! Что они с ней сделали?» «Послушай меня», — сказал Локи, беря ее за плечи и вглядываясь в глаза. Так лгать было намного труднее, но у него не было выбора. «Мама цела» твои братья тоже целы, все будет хорошо. Ты обещаешь? Обещаю. Но мне нужно, чтобы ты была храброй. Ничего не бойся. Выше нос. И всегда помни, кто ты такая. Тогда и остальные об этом не забудут. Дочь шмыгнула носом. Кто я такая? Вот именно, кто ты такая? Бывают ситуации, когда это знание все, что у тебя осталось. «Поэтому ты никогда не должна себя стыдиться. И не позволяй, чтобы кто-то другой вынуждал тебя стесняться самой себя». Локи прикоснулся двумя пальцами к ее подбородку и приподнял его. «Ну вот, так-то лучше. Ты просто вылитая мама». И его голос дрогнул на последних двух словах. Перед богами его обычное бесстрастное лицо выражало только то, чего от него ожидали. И только тогда, когда это было уместно точно отмеренное количество гнева, которое мужчина имел право испытывать, пока другие решали судьбы его родных. Но его настоящие чувства были совершенно другими, потому что он понимал, что ничего не может изменить. Его гнев был лишь маской, скрывающей правду, которую он никогда не позволит увидеть посторонним. Ангербода больше не могла выносить это зрелище. Вернувшись в свое тело, Она почувствовала, как что-то влажное замерзает на щеках и вновь испытала отчаяние, ведь слезы означали, что она действительно по-прежнему жива. Это казалось ей величайшей несправедливостью, даже хуже, чем то, что у нее забрали детей, то, что асам снова не удалось убить ее и тем самым избавить от страданий. Ведьме безумно хотелось, чтобы все ее горести закончились, чтобы все слезы были выплаканы. Но, увы, и в этом ей не повезло. Теперь Хель находилась где-то в темноте. Ее красивое зеленое платье порвалось и испачкалось, а маленькие омертвевшие ножки дрожали. Она боялась снять чулки и проверить то, что скрывалось под ними, потому что чувствовала себя немного странно, более странно, чем обычно. Мужчина на восьминогом коне привез и бросил ее здесь, и его фигура растворилась в тумане. Но она не скучала по нему. Даже если бы ей пришлось остаться здесь совсем одной, лучше так, чем с ним. Она ненавидела его. Это по его приказу асы забрали ее и братьев от матери, и он лично отнял ее у отца. Земля под ней дрогнула, девочка вскрикнула, отскочила и в панике огляделась. Вокруг не было видно ничего, кроме сгущающегося тумана. «Мосты, которые они пересекли по дороге сюда, остались далеко позади, но, возможно, если она пойдёт вперёд, то сможет добраться до далёких зазубренных скал и найти пещеру, чтобы укрыться на ночь. Правда, была ли сейчас ночь? Разве в Нифельхейме не всегда стоит ночь? Вот откуда, по их словам, её привезли, хотя она и не умерла, а была всего лишь маленькой испуганной девочкой. Несмотря на то, что её папа ругался со всеми из-за неё, И прижимал к себе так долго, как только мог, прежде чем одноглазый мужчина вырвал ее из отцовских рук и что-то выкрикнул в его адрес. Папа тоже закричал в ответ, но она не знала, о чем именно они спорили, потому что все это время рыдала. Примечание. Нифльхейм – один из девяти миров. Земля льдов и туманов. Обитель мертвых. Что-то схватило ее за ногу, и Хель завопила от страха. Из-под земли показался скелет, а за ним выползали и другие. В тумане стали формироваться призрачные фигуры, подплывая ближе, окружая ее. Выхода не было. Взвизгнув, девочка ногой отбросила страшилище и отскочила подальше. Скелет состоял из грязи, оживленной тенями, потому что в Нифальхеме не хоронили мертвые тела. Здесь обитали только души, Остальные призрачные силуэты по-прежнему приближались, протягивали к ней свои темные конечности. Земля бурлила, как в море во время шторма. В ее глубине ворочались мертвецы, выбираясь на поверхность. Чудовища, обитающие в бескрайней ночи, стремились добраться до нее. И вдруг к призракам присоединились два существа из плоти и крови. Одно подкрадывалось к ней по земле, другое кружило в воздухе. Она видела, как слюни текут из пасти приближающегося огромного пса Гарма, почувствовала порыв воздуха от крыльев Нитхёга, когда дракон приземлился. Они окружили её, монстры и мертвецы. Ноздри дракона раздулись, пёс зарычал, тени потянулись к ней, и она зажмурилась, расставив руки, чтобы оттолкнуть их, но пальцы прошли насквозь через туманные силуэты призраки продолжали приближаться, как ни в чем не бывало. Она не могла бороться с ними, но чувствовала их неуловимые прикосновения, от которых по коже бежали мурашки. Почему она ощущала их, а не наоборот? Это было нечестно. Ее колени начали мелко дрожать. «Прочь от меня!» – в панике закричала девочка, отчаянно крутясь во все стороны, все еще подняв перед собой руки. «Убирайтесь! Пошли прочь! Прочь!» Воздух словно взорвался и стеной разошелся от нее по кругу, отбрасывая мертвецов назад. Хель трясло от ужаса. Когда она, наконец, открыла глаза, мертвецы по-прежнему окружали ее, хотя и находились дальше, чем прежде. Нитхек и Гарм тоже замерли в замешательстве, и, возможно, они даже выглядели немного испуганными. Пес потер морду лапой и наклонил голову, дракон снова раздул ноздри, а его оранжевые глаза полыхнули огнем. Он насторожился. Теперь они все поняли, что ее следует опасаться. Может быть, она только что применила какое-то заклинание? Возможно, ее мама и та ужасная женщина с золотым ожерельем были не единственными, кто мог колдовать. Вдруг Хель тоже обладала такой силой? Она посмотрела на свои ладони, а затем снова на обитателей Нифальхейма, и вздернула подбородок последние воспоминания ангербоды были о том, как она рассказала Одину о пророчестве о конце миров она видела грядущее снова и снова и не могла это прекратить. бальдер сын одина сияющий бог асгарда убит собственным братом вонзившим заостренную веточку омелы прямо в его сердце. это станет началом конца локи опутанный цепями в наказание За что? В этого нет. Зима длится три года, не прерываясь на лето. В Мидгарде разрушаются узы родства, мир охватывает хаос. Воины вспыхивают из-за нехватки припасов. Люди гибнут без числа в этот век жестокости и варварства. Громкий звук рога эхом разносится по всем мирам, и преграды, сдерживающие силы зла, рушатся. Локи вырывается на свободу, так же, как и его сыновья. Волки, преследующие солнце и луну, наконец настигают свою добычу, и миры погружаются во тьму, все звезды гаснут. Гарм громко лает у врат чертога Хель, Игдрасиль трепещет, боги спешат на битву с великанами, Локи управляет кораблем мертвецов, асы и йотуны сражаются и убивают друг друга. Змей Мидгарда набрасывается на Тора, Великий волк на Одина, все четверо падают замертво. Сурд со своим огненным мечом приходит с юга и сжигает все сущее. Новый зеленеющий мир поднимается из пепла, и дракон Нитхёк парит в небесах. На этом видение прервалось, и ведьма, обессилев, погрузилась в забвение.